Эпилог. «Антип, немедленно ложись!» В дверь комнаты постучала Любовь Леонидовна. «Войдите, пожилой воспитательнице не требовалось». Она распахнула дверь, стоя на пороге, поправила очки. «Так и знала, что у тебя включён компьютер». «Да-да, ложусь!» Антип торопливо свернул лишние вкладки. «Любовь Леонидовна, конечно, вряд ли поймет, чем он занят, но осторожность еще никому не вредила». Почему ты не спишь? Уже засыпал, не задумываясь, соврал Антип. И вдруг понял, как решить задачу, которую Вадим Александрович задал на дополнительном занятии. Полночи с ней мучился, а сейчас озарило. Представляете? Вот я и решил записать. А то вдруг завтра забуду. Любовь Леонидовна покачала головой. Ты слишком много занимаешься. Совсем себя не бережешь. Ложись. Да-да. Антип выключил компьютер. Ничего. Самое необходимое он успел сохранить. Теперь уже был абсолютно уверен в том, что помимо главного входа и того, который Григорий Алексеевич называл контрабандным, сейчас его по распоряжению Вадима Александровича опечатали. В бункере есть другие туннели, ведущие на поверхность. Понапрасно злить Любовь Леонидовну не стоит, а завтра он продолжит Удержать его взрослые не сумеют. Это он знал точно. Конец. Серию «Заложники солнца» читала для вас Оля Федорищева.